Глава десятая. Желтый бес. Многие должны помнить песню из давнего и классического американского вестерна «Золото Маккены». «Золото манит нас, золото вновь и вновь манит нас, И гриф «Стервятник» нас ждет вдали, И тот его добычей станет, В чьем сердце пляшет желтый бес». Действительно бесовская штука. Нет другого металла, из-за которого пролилось бы столько крови, совершилось столько преступлений, полетело столько голов и кипело столько страстей. Если вдуматься, самый обычный металл. Но что поделать? Именно его человечество с начала своей истории выбрало в качестве мерила ценностей. Еще и потому, что золота относительно немного. Будь его столько, сколько меди, а меди так же мало, как золото, Мерилом ценностей наверняка стала бы как раз медь. Начало российской золотодобычи было положено на Урале. Еще в 1488 году царь Иван III заявил кому-то из иностранных послов «В моей земле руда золотая есть». Увы, царь-батюшка выдал желаемое за действительное. На Руси золото так и не отыскали, хотя приглашали даже иностранных рудознатцев. Иван Грозный поставил дело уже не по Учредил приказ каменных дел, первое русское министерство геологии. Приказ руководил всеми поисками золота и серебра, но опять-таки безуспешно. В 1633 году царь Михаил Федорович воссоздал приказ каменных дел уже под другим названием. Приказ золотого дела. В Пермский край на поиски золота отправилась большая экспедиция «Золотые руды сыскивать». Работала долго и старательно, но не сыскала. Не было там золота. Прошло еще много лет, прежде чем золото наконец-то далось в руки. Так сложилось, что сохранился документ, где указан не только год, но и месяц и даже число. 21 мая. 1745 года в канцелярию Екатеринбургского казенного металлургического завода пришел крестьянин Ерофей Марков и принес светлые камешки, найденные им неподалеку от озера Шарташ. Это было золото. Очень быстро на том месте появился Березовский рудник, первое золотодобывающее предприятие в России. Автор не выяснял, какую награду получил Марков и получил ли вообще. Если и получил, то какой-нибудь рублишко. Рудник с самого начала стал казенным предприятием. Уже в 1747 году президент Берг-Коллегии тогдашнего Министерства геологии Томилов лично и торжественно преподнес императрице Елизавете первое русское золото. Было его немного, 31 золотник, то есть 132 грамма, уместятся в ладони но именно это невеликое количество положило начало будущему размаху, будущим тоннам, десяткам тонн. Березовские казенные золотые промыслы, как их вскоре назвали, так и остались государственной собственностью. Однако, если многие другие отрасли промышленности, в том числе добыча руды и выплавка металлов, долгое время оставались в монопольном владении казны и кабинета, с золотом все обстояло совершенно иначе. Почему получилось именно так, автор не выяснил. Слишком глубоко пришлось бы копать, полагаю, это не нужно ни мне, ни вам. Вот так уж получилось. В 1812 году сенатским указом было разрешено частным лицам искать и разрабатывать золотые и серебряные месторождения на Урале и в Сибири. Вплоть до революции главную роль в золотодобыче играл частный капитал. Хотя, опять-таки, до самой революции на кабинетных землях разрабатывал тамошние золотые месторождения, кабинет. Первое в Сибири золото в Тюменском округе Тобольской губернии обнаружил на реке Ивановой, опять-таки, Екатеринбуржец, мещанин Яким Швецов. Это было в июне 1824 года. Сгоряча попросил разрешение на разработку, но ему тут же указали на его место в этой жизни. Вплоть до революции в России существовало жесткое сословное деление. Все было расписано по клеточкам, как элементы в таблице Менделеева. У одних сословий, тех же дворян, привилегий было несчетное множество, у других гораздо поменьше, у третьих, тех же крестьян, никаких прав, кроме обязанностей. Мещане составляли отдельное сословие, стоявшее на общественной лестнице гораздо ниже купеческого. Горожане, различные ремесленники, мелкие торговцы, лавочники и трактирщики, мелкие домовладельцы — и тому подобные пташки невысокого полета. Купцы, в зависимости от величины объявленного капитала, делились на три гильдии. И самой высокой была первая. В 1863 году гильдии оставили только две. Так вот, до начала реформ 1860-х годов право заниматься добычей золота имели только дворяне и гильдейские купцы. И только потом таковое право получили представители прочих сословий. Был бы капитал. Так что Швецов, вульгарно выражаясь, рылом не вышел. В 1826-1827 годах право на разработку получили пятеро купцов Тобольской губернии. У четверых дела пошли не особенно и удачно, а вот пятый, Попов, как раз и стал зачинателем промышленной добычи золота в Сибири. Как случается в горах, камешек вызвал лавину. Всего несколько цифр. Уже в сороковые годы XIX века Сибирь давала 39% мировой добычи золота. Рекорд золотодобычи в дореволюционной России принес 1910 год – 62 700 килограммов. Центр золотодобычи самым натуральным образом кочевал по Сибири, словно степной табунщик. В 1830-е годы им была Мариинская тайга. В 40-е 50-е годы того же столетия Енисейская губерния на всю Россию, да и за рубежом среди тех, кто занимался золотом, прогремели никому прежде толком и неизвестные названия: Канск и Минусинск. Крохотные уездные городки, где жило по 2-3 тысячи человек. Особо они не разрослись и в населении прибавили незначительно, но надолго стали центрами золотодобычи Енисейской тайги. Позже основным источником золота стали прилегающие к Лене районы. Это вовсе не означает, что в потерявших первенство регионах добыча прекращалась полностью, просто она сокращалась. Своеобразное хождение встреч солнцу. Уже в советское время центр переместился еще восточнее, на Колыму. Добывали золото на рудниках и приисках. Разницу между ними нетрудно объяснить и несложно понять. На рудниках были классические шахты, золотоносную породу поднимали в бадьях наверх, там ее дробили и промывали, извлекая драгоценный металл. На приисках золото добывали открытым способом. С помощью драк, достаточно сложных механических устройств, порой приводившихся в действие паровыми машинами, и золотопромывочных чаш. Кроме того, по Дикой тайге во множестве шатались вольные старатели-одиночки намывавшие золото с помощью лотка. Та же золотопромывочная чаша, только гораздо меньше размером. Трудно объяснить словами, в чем тут дело, но золото, говоря ненаучно и нематериалистично, распространяло вокруг себя какой-то особенный ореол. Именно золотопромышленники-миллионеры славились на всю Сибирь самыми разгульными кутежами, самодурством и произволом. Некоронованный король южных районов миллионщик Иваницкий построил в вовсе уж совершеннейшей таежной глуши, неподалеку от озера Баланкуль, не только дачу, где оттягивался от трудов праведных по полной программе, но и велел сложить из камня плетника самую натуральную, хотя и небольшую тюрьму, где держал под замком чем-то провинившихся перед ним местных хакасов, а то и русских. Остаток этой тюрьмы автор видел собственными глазами. Как легко догадаться, жаловаться на такие забавы потерпевшим было некуда. У золотого короля все было схвачено, за все заплачено. Что интересно, в тех местах очень долго держалась, вроде бы сейчас еще ходит, легенда. Якобы Иваницкий, после революции, благоразумно уехавший в эмиграцию, затопил в озере Баланкуль приличных размеров золотой клад то ли пут то ли даже несколько. Лет 50 назад дно озера пытались даже обследовать аквалангисты, но вскоре работы пришлось прекратить. Дно в озере двойное. Два каменных слоя отстоят друг от друга на приличном расстоянии. В верхнем дне немало обширных прорубей, и угодивший в такую аквалангист может назад уже не выбраться. Легенда, это или быль, так и осталось неизвестным. В Сибири ходит немало баек о несуществующих золотых кладах, вплоть до золота Колчака, но очень немногие из них имеют реальную подоплеку. Как бы там ни было, вот вам реальный любопытный факт. В самом конце 60-х годов прошлого столетия в Красноярский край приехала заокеанская туристка, американская гражданка и родная внучка Иваницкого. Вместо того, чтобы осматривать городские достопримечательности, она попросила организовать ей поездку в ту самую Глухомань, к развалинам тюрьмы и озеру Баланкуль, где провела пару дней. Безусловно, среди сопровождающих были люди, для которых повышенное любопытство профессия. В общем, она не стала, как это порой показывают в кино и изображают в приключенческих романах, сверяться со старой потрепанной картой и где бы то ни было копать но ведь зачем-то направилась прямым ходом в эту глухомань и пробыла там пару дней. Вряд ли ею двигали романтические чувства, желание полюбоваться на места, связанные с именем ее знаменитого деда. Тут должно быть что-то другое. О развлечениях загулявших золотых королей можно написать толстенную увлекательную книгу. Вячеслав Шишков воспроизвел в своем романе совершенно реальный случай. Один из миллионщиков по пьяной лавочке распорядился заколотить в пустую бочку в дребезги пьяного пристава и пустить бочку с обрыва. И заколотили, и спустили. Как вы уже, должно быть, догадались, золотопромышленнику это сошло с рук, хотя, несомненно, потребовало потом некоторых денежных расходов, при его состоянии мелких. Впрочем, не стоит думать, что эти люди свободное время посвящали исключительно кутежам, доступным красоткам и заколачиванию пьяных приставов в бочке. К тому же слухи об этих развлечениях раздуты молвой. О канском золотопромышленнике Машарове сочинили даже легенду, что он построил себе стеклянный дворец. Те, кто жил подальше, верили, а вот местные прекрасно знали, что никакого дворца никогда не было. Люди были сложные и неоднозначные, оставшиеся в истории и благодаря делам, не имеющим ничего общего с кутежами и самодурством. В 1843 году енисейские золотопромышленники, собрав немалые деньги, учредили фонд помощи сибирским городам. Помянутый Машаров в 1848 году внес крупную сумму на строительство первого в истории Красноярска сиротского приюта. Золотопромышленник Захарий Цибульский, судя по фамилии потомок сильных поляков, внес 200 тысяч рублей на строительство в Томске. Первого в Сибири университета. Правда, постройка затянулась, и университет уже в гражданскую с гордым видом торжественно открывал адмирал Колчак, не имевший к его созданию ни малейшего отношения. Просто хотелось инисту лишний раз пропиариться. Красноярский золотопромышленник Геннадий Васильевич Юдин дурацкими кутежами и прочими развлечениями не занимался вообще. Он 20 лет потратил на то, чтобы собрать библиотеку. Уберечь старые редкие книги, порой рукописные, документы, рукописи. Результат получился впечатляющим, и собрание Юдина попросту не имело себе равных за Уралом, да, пожалуй, во всей России. Сто тысяч книг и полмиллиона рукописных листов. Исторические переплетения – штука любопытная. В марте 1897 года в дом Юдина пришел вежливый молодой человек, с уже наметившейся лысиной, назвался Владимиром Ильичом Ульяновым и объяснил, он политически сильный, через Красноярск едет в Минусинский округ, куда его определили. О библиотеке Юдина слышал немало лесного и очень хотел бы немного в ней позаниматься. Отношение сибиряков к ссыльным известно. Несчастным сочувствовали, даже тем, кого сюда загнали по уголовному делу а уж политическим, а уж в самом конце XIX века, Ульянов, еще не Ленин, писал потом младшей сестре. «Вчера попал-таки в здешнюю знаменитую библиотеку Юдина, который радушно меня встретил и показывал свои книгохранилища. Он разрешил мне заниматься в ней, и я думаю, что это мне удастся». В библиотеке Юдина Ульянов занимался почти два месяца. Ожидая, когда Енисей с притоками вскроется ото льда, начнется навигация, и можно будет отправиться пароходом к месту ссылки. Судьба этого бесценного собрания книг и рукописей в некоторой степени печальна. О ее участи не просто кружили дурацкие легенды, они появлялись на страницах книг и газет. В перестроечные времена некий активист перестройки, из тех, о которых сложена поговорка, что интеллигент — это не профессия, а диагноз, печально возвестил городу и миру, что ценнейшую библиотеку Юдина злыдни большевики выбросили куда-то на помойку, где она, естественно, погибла. Аргументами и ссылками на исторические источники он себя, как обычно поступает подобная публика, не утруждал. Большевики злыдни, злыдни, вот вам и убедительный аргумент. В те же самые времена столь же скорбный на голову экземпляр предложил свою гипотезу происхождения Тунгусского метеорита. Собственно, творчески развил уже существовавшую. Есть такая откровенно шизофреническая версия, якобы Тунгусский метеорит – результат экспериментов знаменитого физика Николы Тесла. Творческое развитие этой басенки заключалось в следующем. Эксперимент этот Николе проплатили зловредные большевики, чтобы в очередной раз насолить проклятому царскому режиму. Находились скептики, задававшие логичный вопрос, а зачем, собственно, понадобилось пакостить режиму в таежной глуши, где весь ущерб свелся к гибели тайги на нескольких гектарах и паническому ужасу, пережитому десяткам другим эвенков, чьи чумы снесло ударной волной, без единой человеческой жертвы. Автор гениальной гипотезы угрюмо бурчал что-то вроде «Ну, эксперимент получился чуточку неудачным», а на второй денег у большевиков уже не хватило. Находились отдельные персонажи, которые этой ерунде верили. В перестройку иные верили и не такому. Тем более, что имелась прелюбопытная деталь. Войди тунгусский метеорит в атмосферу часа на четыре позже, он ударил бы аккурат по Санкт-Петербургу. После чего, учитывая реальные разрушения и их радиус, от столицы осталось бы нечто напоминающее лунную поверхность. Другой автор, не дрогнувший рукой, вывел «Судьба библиотеки Юдина после революции неизвестна». Дурная пикантность в том, что это писал кандидат исторических наук. Правда, кандидатство у него какое-то мутное. Диссертацию он защитил об отщепах. Отщепами именуются крохотные каменные осколки, оставшиеся после изготовлявшего себе примитивные орудия труда первобытного человека. Как говорят знающие люди, не то что защищать диссертацию, но просто писать статьи об этих изученных-переизученных осколочках полезно для науки примерно так же, как математику защищать диссертацию под названием «О некоторых свойствах таблицы умножения». Ну вот как-то так извернулся человек, в Сибири ему диссертацию, естественно, завернули, он поехал к знакомым в Питер и вернулся оттуда свеженьким кандидатом. В действительности судьба библиотеки была прекрасно известна еще до революции. За несколько лет до начала Первой мировой войны Юдин по каким-то своим причинам решил библиотеку продать. По наиболее убедительной версии дела у него пошли плохо, нужда в деньгах была отчаянная, вот и решил, скрепя сердце, расстаться с плодами 20-летних трудов. Сначала Юдин предложил библиотеку Российской академии наук. Ни у академии, ни у правительства лишних денег не нашлось хотя сумма требовалась отнюдь не космическая. Тут-то к Юдину в гости пришли вежливые господа, говорившие по-русски с американским акцентом. По ту сторону океана отнюдь не гнались исключительно за длинным долларом, понимали толк в культурных ценностях и к собранию Юдина присматривались давно. Американцы, не торгуясь, заплатили объявленную цену, и библиотека уплыла за океан. Ни один листочек не пропал, собрание Юдина и сегодня составляет золотой фонд славянского отдела библиотеки Конгресса США. Но Россия этого сокровища лишилась навсегда. Потому автор и назвал судьбу библиотеки в некоторой степени печальной. Ну, вот таким уж светочем мысли был последний российский самодержец, упустивший национальное достояние.